Реляция писалась долго. Казаки с почтением смотрели, как на бумагу ложатся слова, каждая с завитушкой на конце. Своим почерком Эмархан очень гордился. Но подойти сзади и заглядывать через плечо осмелился один реза. — Князь, — тихо спросил он на своем родном языке, которого в этих краях никто не знал, — зачем так подробно пишешь? Разве недовольно сообщить, что аварийц мертв? Учил мышонок волка, как зайцев ловить. И Мархан сложил письмо. Если коротко напишу, он в железный шкаф спрячет. Потом против меня использует. Ну, а такое письмо ему только сжечь. Оно для него погибель. Скачи, что есть мочи, он ждет. Гляди только, что в чужие руки не попало. Ты мудр. — Я не стою грязи под твоим сапогом, — поклонился Реза. — Письмо это, кроме того, кому надо, никто не увидит. Он хоть и был жирный, но когда нужно шустрее Барса, несколько мгновений спустя на дороге один пыльный столб остался. Эммархан достал золотые часы. Напоминание было в богатстве. 20 минут по полудни. Через полчаса или около того письмо будет у Ивана Ивановича. Работа выполнена безукоризненно. Можно выкурить трубку. Он сел на мертвого варца, чтобы не пачкать черкеску. И вообще, приятно чувствовать под собою троп врага. Так и вдвое слаще. Урядник тоже закурил. Эх, станишников жалко. Однако не зря головы сложили, верно я говорю, ваше благородие. Я так понимаю, будет нам от начальства награда. — Будет. Как-нибудь, — подтвердил Мархан. Никитин. За день до того, как в Серноводске ожидался военный министр, Олег Львович Никитин, битый час, занят непривычным для себя делом, вертелся перед зеркалом. Бороду в которой седых волос пока было меньше, чем светлых, перед экспедицией в канулы Роя он выкрасил в белый цвет, чтобы походить на почтенного Аксыра, а по возвращении в лоно цивилизации сбрил. Но этим перемены во внешности не исчерпались. Для соответствия офицерскому званию пришлось состричь волосы и подровнять усы, ну и, естественно, поменять всю одежду. Полный комплект обмундирования новоиспеченному прапорщику преподнес в подарок доктор Прохор Антонович. У него как раз скончался один пациент, штабс-капитан того же полка, и, схожий с Никитином комплекцией, довольно было поменять и палеты. На них-то Олег Львович в основном и поглядывал отвлекаясь мыслью от настоящего в минувший. Точно В таком же чине он был, на Бородинском поле, шестнадцатилетней мальчишкой. Вот планета совершила, 30 оборотов вокруг светило, и все вернулось в прежнюю точку орбиты. Такой же наряд, даже стянутый мундиром фигура, и даже худой, с тонкими усишками лицо, если не приглядываться, почти такой же. Оболочка изменилась мало, да начинка вся другая. Однако стоило шагнуть к зеркалу ближе, и становилось видно, что прапорщик-то из стреляных воробьев. Морщины у глаз, складки в угла рта, резкая черта поперек лба. Усы, чтоб срезать крашеные, Никитин подстриг совсем коротко, и они, пожалуй, действительно... Напоминали пух, которым так гордился, шестнадцатилетний участник кровавой баталии. Собственное обличье Олегу Львовичу ужасно не нравилось. Черкесский он, наверное, смотрелся бы лучше, но старое совсем истрепалось, а новое еще не шито. Необычность поведения Никитина объяснялось двумя страхами, не оставлявшими его с вчерашнего дня, с того момента, как пришло письмо от Алины. Узнает ли она его? Ведь столько лет и узнает ли он ее? Последний раз он видал ее девочкой, даже лица толком не помнил, остался лишь общий имаж. Что-то хрупкое и одновременно сильный лучик ясного света, трепет.